Глава двадцать вторая. Очень интересное желание. Он хочет расслабиться. Только я от этой фразы как-то напрягаюсь. Возможно, потому что не знаю, чего ждать. Надо отдохнуть от всех этих бумаг и встреч. У меня прямо чувствую, что я отвык. Удивительно честно заявил Элиас. Выглядел он действительно уставшим. Либо просто за месяц нереально много накопилось. На этой фразе он выразительно посмотрел на меня. Я пыталась поскорее организовать кондитерскую, чтобы быстрее тебя отпустить. ответила я. Даже продать её собиралась. Я это очень ценю, поверь мне, усмехнулся Элиас, осматривая меня. Через 2 месяца здесь бы творилось вообще непонятно что. А пока мы навестим нашего совместно нажитого дракона. Совместно нажитый звучит коряво, но забавно. Однако увидеть Василька очень хотелось. Для меня он как ребёнок, за которым надо присматривать. Мне нужно лично убедиться, что с ним всё в порядке. А уж потом займёмся чем-нибудь, протянул Элиас. Он посмотрел на меня так многозначительно, что было легко понять, что он имел в виду. "Надеюсь, ты понимаешь, что тебе меня не соблазнить", не удержалась я от восклицания, хотя понимала, что такие слова могут быть опасны. "Это сейчас от меня что-то добровольного согласия, что будет потом, неизвестно". Тем более перед побегом мне лучше показывать смирение с ситуацией. С другой стороны, Элиас слишком хорошо меня знает, чтобы поверить в мою покорность. "Милая моя, у меня больше жизненного опыта". А ещё за месяц я слишком хорошо тебя узнал. Я отлично понимаю, чего ты так отчаянно желаешь и могу это дать. И что же это? Развитие, самореализация, учить кого-то и передавать знания. Но больше всего тебе хочется помогать людям. Помнишь, как ты раздавала детям исцеляющие леденцы? Ты ведь явно хотела бы иметь возможность делать больше. Я могу дать тебе эту возможность. И при этом тебе не надо будет бояться, что тебя похитят и запорут. Если задуматься, то меня уже похитили и заперли в одном конкретном дворце. Но всё же Элиас ударил по больному. Он знает, куда метить, знает о моих потаённых желаниях. Мне ведь нереально повезло с даром. Глупо было бы не пытаться использовать его. Тем более, когда случается столько всего страшного. Раньше ведь я мало кому могла помочь, так только какие-то деньги перевести. Теперь у меня есть возможность. Естественно, я обдумывала, как лучше её использовать. Дома, в своём родном мире, где знаю всё. по крайней мере, почти всё. Для начала открыть кондитерскую. Дети ведь любят сладкое. Да и можно отправлять пирожные в больницу. Как-то договориться с врачами, чтобы никто не знал отправителя. Я отлично сознаю, что надо быть осторожной, но при желании меня могут запереть где-то, а сладости потом будут продавать по бешеной цене. Но в своём мире было больше шансов избежать подобного. Дать возможность узнать больше о своём даре, проверить его границы, продолжал Элиас. Его слова вновь попали точно в цель. Я понимаю, что слишком мало знаю о своей магии, что многие вещи мне предстоит ещё узнать на практике. Нужно проверить, какие именно болезни смогут исцелить приготовленные мной вкусняшки. У магии всё же есть пределы. Соблазнительно, не правда ли? А ведь это только начало. Соблазнительно. Только есть один минус. В этом мире людям могут помочь целители. На земле, насколько я знаю, ничего подобного нет. Плюс, я скучаю по дому. Но самое главное, я уверена, что ничего не делается просто так. А что взамен? Родить ребёнка? Ничего. Что ж, нам пора. Элиас протянул мне руку. Я подала свою, и меня моментально притянули ближе. Вспышка, и мы оказались в горах, в какой-то скалистой местности. Ветер дул сильно, я было поёжилась, а потом всё прошло. Как понимаю, на меня воздействовали заклинанием обогрева. Правда, сильный ветер всё же чувствуется. Зато впереди удивительно красивый закат. Небо окрасилось в розовые, багряные и лиловые цвета. И посреди всего этого я увидела дракона, расправившего крылья в полёте, чёрного, огромного, заслонившего собой всё остальное. Я никогда такого не видела и никогда не думала, что они бывают настолько огромными. Резко дракон взмыл в воздух. Какой же он огромный. Инстинктивно я прижалась к Элиосу. Он слегка меня приобнял, чтобы я со страху никуда не упала. Но через пару мгновений я пришла в себя. В конце концов, в опасное место меня не привели бы. Да и Элиас в случае чего может защитить, так что из объятий я освободилась. Мимо пролетел ещё один дракон. Они не трогают людей, если те не угрожают им. В основном сюда приходят наездники, а также люди, которые ухаживают за драконами, иногда учёные. Элиас показал нам многочисленные пещеры, в которых, похоже, и живут драконы. Неподалёку было озеро. На мой взгляд, глубокое А я лично не уверена, что наш Василёк умеет плавать. А нашему дракону здесь точно безопасно находиться. Для него это естественная среда, да и драконы могут быть разных видов, но зачастую заводятся друг от друга. Я беспокойно искала взглядом Василёка. Всё-таки дракон у нас весьма домашний. Он может быть не знает, как с другими драконами общаться. Василёк? Он, скорее всего, там, сказал Элиас, указывая в сторону кристаллической пещеры, переливающейся всеми цветами радуги. Как я её раньше не заметила. Возле неё была кормушка, наполненная мясом, жареным мясом, которое ещё дымилось. Я уже хотела ринуться к пещере, как почувствовала рядом что-то твёрдое. Мысёлёк возник буквально внезапно, принюхался, внимательно посмотрел, будто проверяя, всё ли со мной в порядке, лишь потом попросился на ручки. Мне кажется, или наш дракон поправился? Может, от стресса проснулся сильный аппетит? Потому что я его определённо помню более лёгким. Перед глазами возникли разные вкусняшки и сладости. Почему-то потекли слюнки. Похоже, кто-то соскучился по сладостям. Принесу. После моих слов дракон перешёл к Элиасу. То есть, обещание вкусняшек получилось на этом всё. Мы к папочке пошли. Он даже зажмурился, когда Элиас начал его гладить. Во дворец можно прилетать, только ничего не громите и никого в статуи не обращать, ответил правитель. Вот же хитрёга. Он и у него выпрашивает плюшки. Правда, после того, как Василёк услышал, что хотел слезать с рук Элиаса, он не торопился. Понятно, кого из нас он любит больше. Наверное, мои эмоции видны на лице, поэтому Элиас пояснил. Моя мама любила драконов, даже наездницей была. Поэтому я так хорошо налаживаю с ними контакт. Это у меня в крови. Думаю, у нашего сына будет такой же дар. Кто вообще сказал, что у нас с Элиасом будет сын? Но разговор о матери оказался неожиданным. Хотела спросить, что с ней стало, но передумала. Вспомнила свой вопрос в первый день знакомства. Элиас сказал, что у него нет семьи, что дома из родных его никто не ждёт. Это грустно, если задуматься. Меня в моём мире точно ждёт мама. И я всё ещё надеюсь, что Костя тоже ждёт. Правда, его лицо постепенно стирается из памяти. Я, наверное, слишком долго здесь. Необычное занятие для наложницы. Какой она была? Умной, красивой, очень любила это место. Говорили, что у неё было не так много шансов подарить моему отцу наследника, но в итоге она всё же родила меня. Яляс сегодня на удивление искренен. Впрочем, раньше ему мешала Шеньник. Василёк резко вспархнул в небо. Я поразилась, какие большие вдруг стали его крылья. Магия драконов. Крылья у них вырастают только тогда, когда они готовы к полётам. Куда это он? Я так понимаю, в во дворец. Он же привык спать у меня в спальне, похоже, решил продолжить эту славную традицию. Надо стражу предупредить, чтобы не перепугались. Собственно, нам тоже пора бы полетать. Полетать? На драконе? Элис, я не сяду на дракона, я боюсь. Я действительно боюсь высоты. Ничего, вместе полетим на одном. Я вот когда-то кофе пить боялся. И теперь ты мне за этом стишь. Элиас промолчал лишь улыбнулся. Неожиданно неподалёку приземлился дракон с золотой чешуёй. Он опустился на колени, крылья оказались на земле. Гортензия явно не против нас прокатить, заметил Элиас. Не волнуйся, я зафиксирую нас магией. Так кати, не переживаем. Можно сказать, запасаемся яркими впечатлениями напоследок. Забраться на дракона целое дело. Но Элиас мне помог. Правда, часть полёта я провела с закрытыми глазами, но затем даже успела полюбоваться красотами. Всё казалось таким маленьким, но я успела задуматься о том, как мало я всё-таки видела. Наконец мы оказались у входа в пещеру, из которой лился свет. Как-то всё это подозрительно. Но Элиас уверенно повёл меня внутрь, и я увидела источник света кристаллы, из которых состоят её внутренние стены. А внутри оказалось озеро. Вода здесь тёплая в любую погоду. А ты, как я знаю, должна уметь плавать. Да, этому, как ни странно, учат каждую наложницу. Мало ли что господину приспичит. Наложница должна быть готова ко всему. Важно не вызвать нареканий, не позорить свою школу. Я не взяла купальный костюм. Ничего страшного, можно голышом. Наpregлясь, задышала прерывисто. Я к этому не готова. По коже побежали мурашки. Свет тусклый, да и вода немного мутная, произнёс Элиас. Я не буду подглядывать. Я всё ещё смотрю на него с опаской. Если бы я хотел сделать что-то плохое, я бы это сделал, тем более мы жили в одном доме. Элиас выждал несколько секунд, затем отошёл от меня, разделся легко без всякого стеснения. В тусклом свете кристаллов я видела его силуэт. Затем он вошёл в воду, а вскоре немного отплыл. В воде явно он чувствует себя уверенно, нураччится, ныряет. Он расслаблен. Мне тоже хочется в воду, просто расслабиться и немного подурачиться. Все эти полгода я была в диком напряжении. В начале выживание в школе наложниц, потом побег, даже когда я укрылась в доме Аглаи, мне приходилось быть осторожной, вечно оглядываться, остерегаться, бояться. Сейчас тоже хватает различных тревог. Я так боялась, что меня поймают и отправят в гарем, в итоге так и вышло. С другой стороны, может, действительно поддаться соблазну? Ничего страшного ведь не случится, это просто озеро, да и я заслужила отдых. Вода отличная, здесь хорошо. Услышала я голос Элиаса. Он по-прежнему старается на меня не смотреть. Я сбросила платье, потом второе полупрозрачное и осталась в нижнем белье, красном. Кто же знал, что меня ждет купание? Надо было выбирать все-таки нечто не яркое. С другой стороны, на мне корсет, благодаря ему видно гораздо меньше тела. Медленно зашла в воду. Она приятная, будто парное молоко. Даже на вид отдает чем-то белым. Можно даже расслабиться и поплавать. Я люблю воду. Я безумно люблю плавать и нырять. Вода для меня родная стихия. В детстве меня было сложно вытащить из моря или бассейна. Приятно вспомнить, какое же это удовольствие. Усмехнулась про себя. Не зря мы캬ш мне сделали водостойкий. А горничные пытались подготовить меня к чему угодно. Ты как всегда. Элиас явно заметил корсет. Я же говорила, из меня будет плохая наложница. Я уже заметил, поэтому у нас всё выходит не по правилам, сказал он и нырнул. Так, куда же он делся? Что-то коснулось пальцев ноги и мигом исчезло. Я аж вздрогнула. А через несколько секунд увидела Элиаса впереди себя на приличном расстоянии. "Ничего, я тоже не всегда был хорошим. Подумывал, как бы сократить срок моей работы на тебя". Это я предполагала, потому внимательно приглядывала за ним. Но всё равно неожиданно было услышать подтверждение моей правоты. Хотя должен признать, украшать торт мне нравилось, это здорово расслабляло. Планы помогала обдумывать. Произнёс Элиас, подплыв ближе. Например, насчёт моего похищения. Я ведь сама рассказала о себе. Честно, об этом моменте я очень жалею. Не сделала бы этого, ничего бы не случилось. Можешь не переживать. Я всё равно хотел забрать тебя с собой ещё до того, как узнал, кто ты. Правда, это было бы нарушением традиций. Отношения вне гарема крайне нежелательны. Они бессмысленны по сути, но мне хотелось нарушить это правило. Ты мне понравилась, и мне было хорошо с тобой. Но вот это стало неожиданностью. Я была уверена, что всё дело в метке на ложнице. Не знаю, как на такое реагировать. Даже с учетом того, что ты про меня наговорила на рынке. Знаешь ли, мне деньги нужно было экономить. Произнесла я, обрызгав его. Попало. Мак закрыл глаза и начал отряхиваться. Эляс, тебе не кажется, что похищать девушек это плохо? Как тебе сказать? Подозреваю, что да. Ухмыльнулся он. Но я думал, что смогу еще найти аргументы, чтобы ты осталась. Любимое дело перес родителей сюда. А сейчас? А сейчас мне слишком. Сложно тебя отпустить, даже с учётом того, что я сама озвучила условия. Мне бы очень не хотелось, чтобы ты в итоге ушла. Я бы сказала ему, что это за условия, но, по-моему, это бесполезно. Другое дело, то с какой интонацией это было произнесено. К тому же, в древности были подобные традиции. Невест частенько похищали. Перевёл Элиас тему со своих чувств на историю. Мне уже интересно, кто его воспитывал? Кто вообще рассказывал про подобные традиции? При этом он же сам к рабству относится негативно. С другой стороны, слабое освещение и полумрак способствуют откровенности. Странные у вас традиции. Не уверена, что они кому-то принесли счастье. Не знаю, об этом ничего не говорится, пожал плечами он. У нас с тобой, по крайней мере, будет время узнать друг друга. Поплыли дальше, кто быстрее к тому островку. Хорошо, и я рванула вперёд. Не только Элиас хорошо плавает. Мне удалось его опередить, даже пришлось немного подождать. Потом ещё один заплыв, где он меня быстро догнал. Поскольку у нас сегодня день честности, ответь на один вопрос. Ты ведь знала, кто я, когда напали на дом и могла избавиться от меня. Почему этого не сделала? Только не говори, что из человека любя.